Они смелели девушки с первой речки. Однажды Соня Лескова забежала к Тане. Таня уже вставала с постели и в этот момент сидела у раскрытых дверей вагона, греясь на солнце, которое заливало светом землю. Соня молча прижалась к щеке Тани, и та услышала, как у Лесковой бьется сердце. — Ты что? — спросила Таня, встревоженно вглядываясь в темные глаза подруги. Соня отделалась ничего незначащими словами. Однако Таня инстинктивно почувствовала в подруге что-то такое, что ей никогда не было свойственно, какую-то лихорадочность в движениях, торопливость и совершенно неожиданную ласковость. «Ты куда?» — спросила Таня, когда Лескова так же быстро и неожиданно, как пришла, стала собираться. «На вторую речку», — ответила та и, опять обняв Таню всем телом, прижалась к ней и поцеловала. «До свидания, Танюша. Увидишь девочек? Привет передай». — Да ты сама их скорее меня увидишь, — сказала Таня. Соня на секунду задумалась, точно не услышав слов подруги. Потом торопливо сказала. — Да, конечно, но ты передай все-таки, если я немного задержусь. Таня поймала подругу за полу жакета. — ты что-то задумала? Смотри у меня, не лезь куда не надо, как бы чего не случилось. Лескова рассмеялась коротким смешком. — Ну что со мной может случиться, Танюша. Она спустилась со ступенек вагона, обернулась к Тане, махнула ей рукой и быстро скрылась за вагонами. Таня, высунувшись из дверей сколько могла, смотрела на сильную фигуру Сони. Тревога невольно закралась в ее сердце, когда она, оставшись одна, вспомнила необычную ласковость Сони. Она все прислушивалась к каждому шороху и стуку, ко всем шагам за дверями, ко всем звукам, доносившимся извне, то и дело оглядываясь на двери. Алёша и Виталий не могли не заметить нервозности Тани. Она рассказала, что ее тревожит. Виталий нахмурился и заметил, что за девчат своей пятерки Таня отвечает полностью. Алёша пытался было обратить все в шутку, сказав веселым тоном. — С кавалером поди свидание у Сони на второй речке! Знаем мы вас! Таня только глазами на него повела, не удостоив ответом. Да и сама Алёша знал, что изо всех подруг Тани меньше всего это можно было сказать про Соню. Так серьезно была Соня, так неприступно строга она была с первореченскими ребятами, из которых многие вздыхали по ее темным, удивительной красоты глазам, с лицу, с чуть заметным пушком над уголками губ, по тонким бровям, что соединились на переносице темной линией и характерно изгибались каким-то изломом точно крылья птицы. — Нет, не свидание с кавалером, — волновало Соню. Если бы пришелся ей по сердцу какой-нибудь человек, Соня не стала бы таиться и прятать свою любовь. Она сказала бы о ней своим подругам. Да и не полюбила бы она такого, которого нужно было бы прятать от них. Нет, Соня не из тех, кто крадет любовь. И все-таки у Сони было свидание. Она сошла с поезда на второй речке. Через минуту дачный состав исчез за косогором. В чистом небе рассосался бесследно дымный султан, тянувшийся за паровозом, ушел в помещение дежурный со станции, стало слышно стрекотание телеграфного аппарата из раскрытого окна вокзала, понемногу разошлись пассажиры, высадившиеся из поезда. На перроне было еще довольно людно. Второреченцы ждали поезда в город, который должен был прийти через полчаса. Вдоль путей прогуливались молодые люди с девушками. Молочницы, расставив около себя бидоны с молоком, восседали на них, закрывая их широкими юбками и придерживая руками. Несколько скамеек было занято пассажирами. На небольшом виадуке, который соединял перрон с вокзалом, тоже толпились ожидающие. Среди гуляющих по платформе было много японских солдат и офицеров. День был воскресный, и солдаты в начищенных ботинках и новых мундирах, топорщившихся под мышками расхаживали вдоль путей, курили, то и дело обращаясь к проходившим мимо русским женщинам или глазея на залив, волны которого с немолчным шумом накатывали на каменистый берег. Соня огляделась. На одной из скамеек сидели два японских солдата. Встретив их откровенно восхищенные взгляды, Соня подошла к скамейке. Солдаты тотчас же потеснились, уступая место девушке. Соня села, мимолетным взглядом окинув их. Рядом с ней оказался солдат, как видно давней службы, уже немолодой, лет тридцати пяти. У него было сухощавое, нервное, интеллигентное лицо. Плотно сжатые крепкие губы, небольшого рта обличали в нем человека молчаливого, а пристальный взгляд, карий глаз... Говорил, что солдат этот был человеком пытливым, вдумчивым и не привык по-пустому тратить слова и время. Заметив, что Соня оглядывает их, этот солдат сказал негромко «Садитесь, мы скоро уйдем». Русские слова он произносил медленно, старательно выговаривая их. Второй солдат первогодок быстро заговорил, наклонился через товарища, заглядывая на Соню. «Пожалуйста, мадам, я России, очень хорошо, Сибирка». Что это должно было означать, Соня не поняла, но очень довольный собой, довольный тем, что он говорит по-русски, солдат заулыбался и загоготал, не будучи уже в состоянии что-либо выразить словами. Да — Досидите отозвалась Соня, в намерении которой вовсе не входило отпугивать японцев от себя. — Место не просидите, — добавила она. — Спасибо, — сказал старший солдат. — Не на чем опять сказала Соня. Видя, что русская девушка не отказывается от беседы, старший солдат повернулся к ней. «Хорошая погода», — сказал он. «В такой день хорошо гулять, да?» «Неплохо», — ответила Соня. «Учите меня русский язык», — сказал солдат. Соня усмехнулась. нового ты ничего выдумать не могут», — презрительно подумала она. С этой фразы все японцы начинали знакомства с русскими. Вслух она сказала, «А чего вас учить-то, когда вы и так по-русски говорите?» Японец живо сказал, что он знает русский язык недостаточно хорошо, что он любит Россию, ее природу, ее песни и так далее, что он хочет знать и понимать русский народ. Соня не удержалась и заметила вполголоса «А чего вам понимать? Все равно скоро в Японию поедете». Солдат отвел глаза от Сони и замолчал. Второй стал торопливо расспрашивать, о чем идет речь. Первый ответил сухо и коротко, резким тоном, словно что-то приказав. Второй солдат озадаченно посмотрел на своего старшего товарища, поднялся с выражением глуповатого недоумения на толстогубом розово-красном лице с раскрытым ртом, шумом втянул слюни и Козырнов отошел к другим солдатам, вдруг утратив интерес к Соне. «Почему вы его прогнали?» — спросила Соня. — Так просто. Это дурак, который ничего не понимает, — пренебрежительно ответил ее собеседник. Отвечая на вопрос Сони, он сказал, — Домой еще не скоро. Когда домой? Неизвестно. До сих пор он держался молодцевато, но тут в его голосе проскользнула простая человеческая тоска. Угадав это, Соня спросила, — Соскучились по дому? Солдат оживился и быстро заговорил. По его словам выходило, что по дому он очень стосковался, находясь в разлуке с семьей уже три года. Подыскивая слова, он сказал, что хотя в Приморье очень красивая природа, но в Японии куда красивее, особенно, когда цветут вишни и яблони. Он сказал, что возле его дома разбит небольшой сад, что он и во сне видит этот сад, весь усыпанный цветами, что люди в России грубые и непонятны, поступки их не вмещаются в сознание японца, что японцу трудно разобраться в том, что происходит в этой стране. Соня не знала, чем объяснить неожиданную слова охотливой солдата. Девушка насторожилась. «Куда это он гнет?» — подумала она с тревогой. Однако, видимо, что-то уже накипело в душе солдата, что он задел эту тему. Он и сам через несколько минут спохватился, неожиданно замолк и осторожно огляделся вокруг, не слышит ли кто-нибудь. В этой оглядке было столько искреннего испуга, что у Сони дрогнуло сердце. Она порадовалась своей удаче. Случай свел ее с человеком, в душе которого семена, брошенные ею, могли дать всходы, как зерна на вспаханной почве. Сколько возмущений в войсках интервентов имело почвой тоску по родине. «Что же вы домой не уедете?» спросила Соня. «Я солдат», с грустью ответил ее собеседник. «Они прошлись немного. Соня сказала, что она приехала к подруге, которая обещала ее встретить, но что-то задержалось и Соне придется уехать, так как у нее нет больше времени». Японец, выговорившись, принялся ее благодарить за беседу, просить о следующей встрече. Все существо Сони было напряжено. Эту поездку она считала только разведкой, а теперь ее так и подмывало сделать что-то дерзкое. Послышался ослабленный расстоянием свисток паровоза. «Мне пора», — заторопилась Соня. Солдат встрепенулся. Он протянул ей руку, назвал свою фамилию Каноэ. Чтобы она не смешала его с простыми крестьянами, с мужиками, которые ничего не понимают, как он сказал, он пояснил, что сам он человек с образованием, учитель. — Соня-сан, вы мне очень нравились. Хотел бы встретиться с вами еще, — поспешно выговорил Каноэ. — Я хочу говорить с вами. Вы можете объяснить мне кое-что, что мне хотелось бы знать. Это можно? — а чего же нельзя, — ответила Соня. Каноэ расцвел. Он вытащил свою записную книжку. «Пожалуйста, писать мне что-то на память!»